Глава 13. Верея. Новогодний бал. Вопреки ожиданиям общественности, климат не поменялся даже после возвращения ключа металла в его обитель. Наверное, просто духи воды и воздуха решили побаловать нас настоящей снежной зимой. Вот и устраивают метели каждый день. А наши организаторы празднеств под это дело объявили темой новогоднего бала снежную феерию. Мне было интересно, как мог ключ металла повлиять на погодные условия. Я даже дополнительно порторчала кучу часов в библиотеке академии, чтобы разобраться. Это только в теории всё понятно. Есть семь стихий, каждая властна на своём участке. На практике же все они настолько переплетаются, что порой одну от другой не отличишь. Вот допустим, я случайно создала голема, как сказал Трапери. Но ведь я эфирщица. Мы работаем с духом и тонкими энергиями. Физическая форма эфира – металл. Стала ли я металлисткой от того, что наделила способности двигаться кучу снега? Вовсе нет. Я же не придала ему новой вещественности. Просто снежок слепила. А вот если бы он в дерево превратился, тогда да. Погодными явлениями управляет вода и воздух. А вот менять их естественный ход может и металл. Ух, устала я от объяснений. А ведь никак к зиме не готовлюсь к зимнему балу. Мы отмечаем переход от тепла к холодам. И строго говоря, в нынешнем году стоило сделать это намного раньше. Но традиции есть традиции. Да и наряды бы подготовить не успели. а какой бал без красивых платьев моё было великолепно я опасалась что буду походить в нём на снежинку но нет ажурное невозможно изящное и восхитительно лёгкое как воплощённый в материю луч света мне крыльев не хватало чтобы выглядеть ещё воздушнее а зимняя тема достигалась за счёт сияния Мне представлялась бесконечная белая равнина, на которую смотрит яркое полуденное солнце, играя в миллиардах снежинок. Причёску мою украшали заколки, усыпанные мелкими камушками, они тоже искрились. Ты принцесса, ахнула Александра, увидев меня перед балом. Твой данч просто ослепнет и прыгнет к тебе со сцены. Только не смущайся так, а то выглядишь как «Яблоко в сугробе. Придется тебе макияж сделать в очень светлых тонах. Уж больно термянная». «Нормальная», — оскорбилась я. «Сейчас сотворишь из меня призрака ночи какого-нибудь. А у самой вон, кружавчик оторвался». «Где?» — испугалась Ксандра, обеспокоенно оглядывая себя. «Как Линкс, когда ему кажется, что кто-то похитил его драгоценный хвост». На самом деле всё у него в порядке было. Просто мне хотелось сбежать из подраздящей кисти, насыщенной билиллами. Ксани её недавно уже занесла. Я сообщила ей о своей маленькой хитрости, уже стоя на одной ноге в дверях. Коварная ты, над ус Александра, а потом мстительно добавила: всё равно, и я тебя могу разукрасить, когда ты вернёшься. А ты вернёшься? Хотя бы туфли надеть. Или решила босиком на полу отпалясывать? Вот это да, оплошала я, с опаской возвратившись в комнату. Я обулась в совершеннейшие туфли на нашей планете. Ладно, в королевстве Ксандра, впрочем, оставила попытки меня приукрасить и порхала у зеркала. И я не преувеличиваю, у нее крылышки к платью были пришиты. Она изображала зимнюю голубку, птичку, которая традиционно украшает наше новогоднее дерево, вечно зеленый кипарис. Лиф в платье оживляла дорогая брошь в виде двух крылатых кипарисных шишечек. Рыжие волосы прикрыты кружевной косынкой, очень элегантный. Зрелище в зеркале настолько умиротворило подругу, что она забыла о моих несовершенствах. Да и нам пора было идти на бал. Я мечтала попасть на него с детства, именно в этой академии. А сегодняшний был бесподобен, и не только потому, что на нем выступит он. Зал украшен с помощью магии, и, кажется, попадаешь в зимний лес. С той разницей, что не превращаешься в сосульку в сей же момент. Под потолком проплывают курчавые облака, из которых сыпятся идеальные снежинки. Они падают на лицо, на плечи и при этом не холодят. И что особенно ценно, не тают. Да и не собираются в больших количествах на одной точке. Иначе тех, кто пришёл раньше, и найти было бы сложно. Пуфики для отдыха, выполненные в виде сугробов, столиком, расставленным по всему залу, придали форму льдин. В центре всего этого волшебства стоял кипарис. Верхушкой он почти упирался в наведённые магией облака. так что голубку, если она там и сидела, видно не было. Больше всего меня, впрочем, интересовала сцена. Достойно ли она, чтобы принять лучшего певца в нашем стихинном мире? Что ж, вынуждена признать, вполне достойно. Поверхность сцены предсказуемо изображала замёрзшую гладь лесного озера. По краям были небольшие сугробы, разные заснеженные деревья и даже нора, в которой посапывал какой-то миролюбивый зверь. Но лёд был не как на катке, Можно было разглядеть рыбок, что плавают под ним, цветные водоросли, свойственные нашей местности. Как натурально. Наверняка маги воды и почвы сработали вместе. И мои собратья эфирщики им помогли, не исключаю. Смогу ли я такие чудеса совершать хоть когда-нибудь? На столиках появлялись закуски, и помещение заполнялось элегантными студентами и преподавателями. Да, у нас тут можно конкурс красоты проводить. Мы с Александрой разглядывали старшекурсников, обсуждая их удивительную небрежность в костюмах, такую нарочитую и безумно привлекательную. Именно тогда я ощутила покалывание в спине, будто она вдруг подёрнулась иней. Что это? Спецэффекты такие, чтобы гости бала чувствовали полное присутствие в зимнем лесу, парочку обморожений и распорядители получат такой скандал, какого им и не снилось. Тут же куча детишек разных лордов и герцогов. Обернувшись, я врезалась взглядом в холодный серый омут. Пронзительные глаза, безупречная осанка, угольно-черные перья. «Здравствуйте, ректор Топери!» Я потупила очи, как и полагается, благоразумной студентке-первокурснице. Даже присела в неглубоком реверансе. «Само приличие! Горжусь собой!» Может, он меня не узнает без лопаты и снежного голема? Холлистер, вы опять притащили живность. Торперид осадливо поморщился, будто бы этой живностью была я. Но погодите, о чём он? Глянув вниз, я поняла. Замечание заслуженное. У меня под ногами сидел линкс, двумя передними лапками он держал клубок сахарной ваты, который за минуту до этого украшал верхушку одного из тортов и был частью голубки. Сейчас бедная птичка выглядела так, словно её выпотрошили, а сам торт носил следы нападения, и от него шла белая дорожка с отпечатками лапок ко мне шла линкс. растонала я. Ректор хмыкнул и пошёл дальше, не удостоив меня больше ни одним взглядом. Тем более ему навстречу шёл министр Дарамель. Хоть бы он меня не заметил. Может, тропери крылом прикроет? Ой, какая нелепая мысль. Линчик. Тебе сладкое вредно, наклонилась я к рыжику. Давай-ка домой, ладно? Но мой неугомонный зверёк со мной был не согласен. Наверняка он проскользнул наружу, когда я пыталась сбежать от Ксандры. Фудже не пруха. Линк столько всего собирался попробовать. Угощение в этом зале было полным-полно. Ксандра, помогай! я дёрнула подругу за руку. отвлекая от рассматривания очередного красавчика пятикурсника. Ведущий уже объявил о начале вечера, а мы с Ксаней старались незаметно скользить между гостями мероприятия. Это не всегда получалось, особенно когда требовалось встать на колени, чтобы попытаться вытащить линкса из пуфика. Эта мебель не просто имела вид сугроба, но и была достаточно рыхлой. Если бы красная панда, то легко смогли бы там уместиться. Я поймала линкса далеко не сразу. Ону успел понаткусывать третью часть угощений. Одни распробовывал с удовольствием, другие с негодованием выплюнул. Конечно, поимка хвоста этого разбойника стала для меня самым радостным событием вечера. "Есть!" закричала я, вложив в свой вопль всё торжество. На меня зашикали со всех сторон. Обесподобный данч Макаэль замолк посреди куплета и вразительно на меня посмотрел. о великий светлые духи, я ведь его даже не заметила. Довольное выражение было на лице только у одного из участников бала. Ректор Троперис смотрел на меня с весёлым прищуром и очень ехидно улыбался. Как бы говоря, чего ещё ожидать от этой ненормальной. И тут же звон колокольчиков оповестил о начале нового годового круга. Вот тут я пожалела, что не дала к Сандре намазать себя белилами. Мои пурпурные щеки, как мне казалось, напоминали забытую на припорошенном снегом крылечке редиску. Первый балл удался. Ничего не скажешь.